Глава пятая. Следующую неделю семья провела тихо. Раиша ела, спала и хвостиком ходила то за Изабеллой, то за Аделарда. Оставаться одна она не могла совсем. Сразу паниковала и падала в обморок. После пары раз муж с женой решили делить свободное время между собой. Когда Изабо уехала в госпиталь, Рыжая птичка оставалась с Доном в гостиной. Даррио гонял ее по основам магии, подсовывал учебники, и потихоньку вытягивал подробности нападения. Похоже, тот, кто напал на семью Невьес, хорошо знал привычки квибзов, их умение летать в темноте и любовь к прозрачным рощам. Донна перехватывала птичку вечерами, усаживала ее с книгой или рукоделием у камина и тоже вела беседы. Оказалось, малышка училась у отца ювелирному делу и даже неплохо умела вязать цепочки, полировать камни и наносить гравировку. Сил на большее не хватало, да и женщины из семьи чаще занимались вспомогательными делами, расписывали медальоны на драгоценных шкатулках, Украшали веера, помандеры или вот плели цепочки из черного шелка. Под разговор Раиша сплела красивый шнурок для Эннесс и, немного смущаясь, его подарила. Аделарда к этому времени отыскал книгу об обычаях квибзов и вечером перед сном сказал жене, «Малышка почитает тебя, как старшую самку стаи. Ее подарок». «Знак уважения». «Я должна отдариться?» — уточнила Эзабо. «Если ты это сделаешь», — покачал головой Аделарда, «это будет означать, что ты согласна принять ее в семью младшей женой». Донна поперхнулась, потом покачала головой. «Надо будет внимательно прочесть эту книгу. Там довольно затейливый язык», — поморщился Дон. «Ну да, прочесть необходимо». Тут Раиша вышла из купальни, и разговор забылся. В конце недели в дом Читы де Ламара прибыл посол Квибзов, сухощавый, вертлявый мужчина в ярком камзоле с отделкой из перышек. С ним приехал довольно мрачный начальник Дона Аделарда. После взаимных приветствий бокалов с легким вином Посол выложил на стол пригоршню разноцветных перышек. Раиша вскрикнула, схватила их и убежала. Встрепенувшуюся Изабеллу остановил Дон Алмейда. «Оставьте ее, Донна. Девочке нужно погревать. Это перья ее родственников. Мы нашли всех. Выжила только она. Вот». Дон Алмейда выложил на стол несколько мешочков с драгоценностями. Изабу печально покачала головой. Разбойники не нашли камни. Забрали сундучок с золотом и серебром в слитках. Забрали и бросили потом во овраги инструменты готовые изделия. А это не нашли. «Дон», — поспешила высказать просьбу Изабелла, — «Нельзя ли доставить инструменты? Девочка обучена. Ей будет легче». «Распоряжусь», — сказал начальник тайной канцелярии. Он с большим уважением относился к супруге своего агента еще и потому, что она не отказывала в лечении всем коллегам мужа. И самого Дона Алмейду пару раз вытаскивала из непростых ситуаций. Не всем в столице нравился начальник тайной канцелярии. Посол же уведомил Гранда и его супругу, что с обретением новой стаи Раиша имеет право получить не только камни и инструменты, но и семейное гнездо в городе Квибзов со всем содержимым, а также ювелирную лавку и маленькую лавочку по изготовлению зонтов, тростей, вееров и шкатулок. Все это можно было продать и получить через посла деньги. Супруги переглянулись и хором сказали, что решат этот вопрос позже. Посол, пожав плечами, оставил им стопку бумаг и удалился. А вот Дон Алмейда остался и сообщил, что банду так и не нашли. Потери семьи не везли, «Зафиксировали только по описи, найденной в кармане тела главы семейства». «И очень мне это не нравится, Дэл», — сказал Дон. «Не первый случай в наших краях. Приезжают небедные чужеземцы и гибнут чуть не под столицей». «Не ладно. Ты бы девочку пораспрашивал, да и сам съездил, посмотрел». «Девочка сказала кое-что интересное», — отозвался Дон де Ламара. «Она сказала, что ее отца пригласили в столицу ко двору». «Что?» — подпрыгнул на месте глава тайной канцелярии. «Он лучше других знал, что такое приглашение не могло пройти мимо него». «Именно. Невьес потащил сюда всю семью, потому что ему обещали контракт на пять лет». Огромный заказ, связанный со свадьбой наследника, и дом под мастерскую столицы. Мол, невеста обожает украшения квибзов, и жених готов потакать ее капризом. Вот как! Лицо Дона Алмейды налилось кровью. Еще и королевскую семью к своим делишкам приплели. Вот что, Даламара, найди мне эту сволочь! В прошлом месяце кружевница с ученицами погибла. Тоже ехала в столицу невесте Монтилью плести. Кто-то нехорошим делом занялся. «Найду», — пообещал Аделарда.